глава 16. обреченное венок на моей голове тяжелеет с каждым шагом словно впитывает влагу из воздуха травяной запах исходящий от моей кожи после купания в живом ключе смешивается с ароматом леса хвои влажной землей грибами цветущими травами под ногами мягкие из замха и прошлогодних листьев Оглядываюсь по сторонам, ища глазами Артая. «Где он? Почему его нет рядом?» «Не оглядывайся, девонька», — говорит Велимира, идущая впереди. «Смотри только вперед. В такой день нельзя оборачиваться. Можно увидеть то, что не предназначено для глаз живых». Ее слова посылают холодок по моей спине. Но, вопреки предостережению, я снова оглядываюсь и замираю. Между деревьями мелькают тени, не человеческие, не животные. Что-то другое, полупрозрачные силуэты, похожие на туман, принявший форму. Они движутся параллельно нашей процессии, словно сопровождая нас или преследуя. «Ты видишь?» — шепчу я ясни, которая идет рядом. «Там, между деревьями». Она смотрит в указанном направлении и пожимает плечами. «Только деревья и тени от них, а что?» Тени продолжают двигаться. Теперь я слышу их шепот, тихий смех, плач. Звуки словно доносятся издалека, но одновременно звучат прямо у меня в голове. Избранница. Жертва. Наконец-то. Столько лет. Мои руки покрываются мурашками. Почему никто, кроме меня, их не видит, не слышит? Что со мной происходит? Мы продолжаем идти и лес становится гуще, темнее. Солнечные лучи едва пробиваются сквозь кроны деревьев, создавая причудливый узор света и тени на земле. Может, из-за того, что рисую, я без труда замечаю схожие элементы с символами, похожими на те, что я видела на коже Артая и своей одежде для ритуала. Звуки становятся громче, настойчивее. Детский смех, женский плач, мужские голоса. Говорящие на языке, которого я не понимаю, но который кажется странно знакомым. Закрываю глаза на мгновение, пытаясь отгородиться от этой какофонии, но это только усиливает ощущение. Теперь я чувствую их присутствие еще сильнее. Они окружают меня, заглядывают в лицо, касаются моих волос, рук, щек, ледяными пальцами. Она подойдет сильная, молодая, полная жизни. «Хороший выбор. Давно пора». «Прекратите!» — шепчу я, не в силах терпеть это больше. «Уйдите!» «С кем ты говоришь?» — спрашивает ясно, глядя на меня с беспокойством. «Ты не слышишь? Они везде!» Мой голос срывается, и я чувствую, как подступают слезы. Ясно бросает встревоженный взгляд на Велимиру, которая оборачивается и подходит ко мне. Она берет мои руки в свои. Ее ладони сухие и теплые, как осенние листья. Это навьи, говорит она тихо. Духи мертвых чувствуют тебя после ритуала и тянутся, как мотыльки к огню. Не бойся их. Они не могут причинить тебе вред, пока ты под защитой живых. Я киваю, сглатывая слезы. Мертвые. Они окружают нас, и только я могу их видеть. Только я слышу их голоса, чувствую их прикосновение. Что это? Дар или проклятие? «Идем», — говорит Велимира. «Мы почти пришли». Лес внезапно расступается, и перед нами открывается поляна. Идеально круглая, словно вырезанная из ткани леса гигантскими ножницами. В центре поляны стоит деревянный идол, огромный, в три человеческих роста. Вырезаны из цельного ствола дуба. Это дождь-бог. Я узнаю его по солнечному диску в руках, по могучей фигуре, излучающей силу и власть. Но не идол привлекает мое внимание, а земля вокруг него. Она испещрена символами, вырезанными в дерне, выложенными из камней, нарисованными чем-то темным, похожим на запекшуюся кровь. Эти символы складываются в огромную спираль, в центре которой стоит идол. Но где храм? Когда мы пойдем к нему? Сердце колотится в груди, как бешеное. Страх смешивается с благоговением, с чувством нереальности происходящего. Я вижу, что вокруг печати уже собрались люди — мужчины деревни, старики, дети. Они стоят кругом, держа в руках горящие факелы, несмотря на яркий день. И среди них... Я вижу Артая. Он стоит ближе всех к идолу. Его лицо напряжено, глаза прикованы к земле под ногами. Он не смотрит на меня, словно избегает моего взгляда. «Привели нареченную!» — восклицает Велимира, но из-за гула в ушах мне слышится, что она называет меня «обреченной». Люди расступаются, образуя проход к центру спирали, к идолу дождь бога. Велимира подталкивает меня вперед. «Иди, дебонька, твое место там, в центре». Делаю первый шаг, и земля под ногами словно вздрагивает. Еще шаг, и я слышу низкий гул, исходящий, кажется, из самой глубины земли. С каждым моим шагом он становится громче, и я вижу, как люди вокруг напрягаются, крепче сжимают факелы. Навьи волнуются. Их шепот превращается в крики и вопли. Они кружат над поляной, как стая потревоженных птиц. «Нет, остановись! Не делай этого! Беги! Это ловушка!» Я замираю на полпути к идолу. Мир вокруг меня начинает раздваиваться, как в тех видениях, что преследовали меня в городе. Я вижу поляну сейчас, залитую солнцем с людьми, держащими факелы, и одновременно вижу ее в прошлом, ночью, освещенную огромным костром, с людьми в странных масках, жертвенным алтарем перед идолом. Жертвенным алтарем. Слова русалки эхом отдаются в моей голове. Спроси его о жертве. Я поворачиваюсь к картаю который теперь смотрит прямо на меня. В его глазах мучение, вина, страх, и я понимаю. Я жертва. Произношу я, и это не вопрос, а утверждение. Люди вокруг замирают. Велимира делает шаг ко мне. Нет, девонька, ты не понимаешь. Но я уже не слушаю. Прошлое и настоящее смешиваются в моей голове. Я вижу девушек, таких же, как я, в венках и белых одеждах, идущих по этой спирали к идолу. Вижу, как они падают на колени перед алтарем. Вижу нож, занесенный над ними. Кровь стекающую по желобкам алтаря, питающую землю, питающую печать. Кровавая печать. Печать, требующая человеческих жертв. «Нет!» — кричу я, отступая. Люди вокруг начинают двигаться ко мне. Их лица искажаются, превращаясь в маски. То ли от игры света и тени, то ли это снова мое видение прошлого накладывается на настоящее. «Держите ее!» кричит кто-то. «Она не должна покинуть круг. Оглядываюсь в поисках выхода, но люди окружают меня со всех сторон. Гул земли становится громче, перерастает в рёв. Я чувствую, как земля под ногами трескается, как что-то древнее и ужасное пытается вырваться наружу. «Беги, пока не поздно!» кричат навьи, кружа над поляной. И вдруг среди людей возникает движение. Кто-то отталкивает их в стороны, прорываясь ко мне. Огромный серый волк прыгает через людей, приземляясь рядом со мной. Его серые глаза смотрят прямо в мои, и я читаю в них решимость и мольбу. «Садись!» Кажется, я слышу его голос в своей голове. Не раздумывая, хватаюсь за густую шерсть на его шее и запрыгиваю ему на спину. Волк разворачивается и бросается прочь с поляны, прорываясь сквозь цепь людей. Кто-то пытается схватить нас, но Ортай рычит, скалит зубы, и люди отступают. Мы мчимся через лес, быстрее, чем я когда-либо двигалась. Ветви хлещут по лицу, венок слетает с головы, цветы из косы осыпаются, оставляя за нами след из лепестков и трав. Крики людей становятся все тише. Но вопли навьев преследуют нас, эхом отдаваясь в голове. Внезапно лес заканчивается и мы оказываемся на берегу озера, того самого, что я видела в своих видениях. Полная луна отражается в его темной воде, хотя я уверена, что еще минуту назад был день, и светило солнце. Артай останавливается у самой кромки воды. Я сползаю с его спины, ноги подкашиваются, и я падаю на колени в прибрежный песок. Дышу тяжело, сердце стучит так, словно вот-вот выпрыгнет из груди. «Что? Что это было?» Выдавливаю я, поворачиваясь к волку. Волк не удостаивает меня ответа. «Где мы?» Спрашиваю, оглядываясь вокруг. Все выглядит нереальным, словно во сне. Слишком яркие краски, слишком четкие контуры предметов, слишком громкие звуки ночи. В Нави его голос эхом обнимает берег. «В мире духов». Это единственное место, куда я мог привести тебя, чтобы они не нашли нас. По крайней мере, пока. Холод пробегает по моему телу. Мир духов. Мир мертвых. Я умерла? Спрашиваю, едва слыша собственный голос. Артай смотрит на меня долго, словно подбирая слова. Не совсем, говорит он наконец. Ты между мирами не живая но и не мертвая